Глава 19. Мы с Милой, которая все еще держала меня за руку, нашли взглядом Пронского и поспешили к нему. Роман и Сергей уже были на месте, напряженно оглядываясь по сторонам, а сам Даниил Лаврентьевич о чем-то переговаривался с настоятелем монастыря. «Отлично. Если все в сборе, то отправляемся», — прямо посмотрел на меня князь. «Я открою окно телепорта. Перемещаемся по 4 человека с интервалом в 3 минуты. Отец Федор замыкающим». «С двух сторон мы сможем продержать окно открытым столько, сколько потребуется». «Хорошо», — кивнул настоятель, подходя к нам. «Не потеряйтесь по дороге», — мыкнул он, и, похлопав насупившегося Сергея по плечу, отошел в сторону, отдавая распоряжение. «Умеет он в тонусе держать», — проговорил Павел. Перстень на моем пальце начал немного нагреваться, черпая немного моей первозданной энергии. «Что ты делаешь?» — шепотом спросил я, глядя, как Пронский открывает окно перехода. Синеватая рябь уплотнялась, формируя полноценный портал. «Готовлюсь. Поставь несколько меток в процессе перемещения, на тот случай, если нужно будет возвращаться непонятно откуда. Вот что бы ты ни говорил, но я искренне сомневаюсь в его способности создавать нормальные переходы. Он, конечно, светлейший князь и мастер магии с золотыми руками, «Но если он в очередной раз закинет нас в какой-нибудь лес, кишащий монстрами, я попрошу вас порекомендовать ему хорошего лекаря. У меня даже где-то контакты есть отличного специалиста, который умеет объяснять людям, что они клинические идиоты, и им нужно что-то менять в своей жизни». Недовольно пробурчал Павел, продолжая тянуть из меня силы. «Я только покачал головой, но с сомнением покосился на стабильный на первый взгляд портал, к которому подошел роман» неуверенно оглядываясь на нас. Пронский кивнул парню, и тот, сделав глубокий вдох, шагнул в синеватую дымку портала. Его фигура на мгновение исказилась, будто отражаясь в воде, а затем исчезла. «Теперь ты...» — князь повернулся к Сергею. Оборотень нервно сглотнул, но, не раздумывая, переступил порог. «Мила, Михаил...» — Пронский жестом указал на портал. «Мы с девушкой переглянулись и, наконец, разжав руки, шагнули вперед». Мир вокруг взорвался вспышками света. Ощущение было такое, будто меня вывернули наизнанку, перемешали мои внутренности, а затем резко все вернули обратно. Ноги подкосились, и я едва удержался, чтобы не упасть, когда под ними внезапно оказался твердый каменный пол. Это было неожиданно мерзкое перемещение. Нашел я определение тому, что только что произошло, прижимая ладонь к лбу, стараясь хоть немного уменьшить возникшую головную боль. «Да как обычно!» — пожал плечами Сергей, подходя ко мне. «Что-то ты зеленый какой-то. Тебе нехорошо? Тазик принести?» Участливо поинтересовался он, когда я, наконец, отошел от прохода, освобождая место для Пронского, появившегося следом за мной. «Спасибо, не нужно!» — отмахнулся я, прижимая руки к вискам и стараясь унять боль. «Так ты сам виноват в таком перемещении! Чего жалуешься?» — совершенно искренне удивился Павел. «Я же говорил, что метки в процессе перемещения буду ставить, а на это нужно время, поэтому немного замедлил переход. При подобных манипуляциях с порталом у людей всегда такие ощущения». Я лишь скрипнул зубами, но ничего не сказал. Поставил только зарубку в памяти всегда спрашивать о последствиях проявления его заботы и начал озираться по сторонам. «Мы стояли в просторном зале с высокими сводчатыми потолками». Стены были сложены из темного камня, а вдоль них горели магические светильники, по виду напоминающие обычные факелы. В центре зала возвышался массивный стол, заваленный бумагами и какими-то картами. Было прохладно. Все-таки никто нас не предупредил, чтобы мы как минимум оделись по погоде. Да и сам я не подумал, что на северной заставе все-таки холоднее, чем в монастыре. «Где мы?» — тихо спросил я, подходя к окну и разглядывая заснеженные лес и горы. Ближе я заметил зубчатые стены и несколько каменных башен. «Командный пункт», — ответил мне Пронский. «Если проще, мой кабинет. Это место защищено чуть ли не лучше, чем вся северная застава, поэтому я решил переместиться именно сюда». Я обернулся на голос князя, который стоял возле портала, стабилизируя тот потоками своей собственной магии. Из портала начали выходить по одному остальные члены нашего отряда. Отец Федор появился последним, и портал тут же закрылся с громким хлопком. «Все на месте», — спросил настоятель, окидывая взглядом собравшихся клириков и стражей. По залу пронесся гул голосов. «Да», — ответил Курьянов, выходя вперед. «Какие будут распоряжения?» «Зарубин», — крикнул Пронский, и двери, ведущие в зал, распахнулись. В кабинет вошел высокий мужчина в легком доспехе и черной форме личной гвардии Пронских. Я покосился на Милу, которая опустила голову, чтобы так откровенно не рассматривать появившегося мужчину. Он окинул всех собравшихся немного уставшим взглядом и слегка склонил голову, приветствуя князя. «Артем, проводи новоприбывших и отдай распоряжение, чтобы их разместили по комнатам», — отдал указание князь. «Хорошо», — ровно проговорил он, — и посмотрел почему-то на Курьянова. «Следуйте за мной». После чего развернулся и вышел из зала, оставляя двери открытыми. А ваша четверка останется», — остановил двинувшихся вслед за остальными клириками и стражами Романа и Сергея князь. «Я уже говорил, что нам нужно связаться с твоей неупокоенной ведьмой, чтобы решить, что делать дальше». «Мы даже не отдохнем и не поужинаем», — удивленно вскинулся наш некромант, саживая Иннокентия на пол. «А ты устал и голоден?» — изумленно поднял брови Пронский, садясь за стол. «Да нет, просто уже вечер. Не думал, что мы после прибытия сразу возьмемся за дело», — начал оправдываться Бобер под направленными на него взглядами. «Да что вы все на меня так смотрите?» — неожиданно спылил он. «Уже и поинтересоваться дальнейшими планами, что ли, нельзя?» «Сергей, успокойся. Я не хотел тебя как-то обидеть», — устало потер глаза Пронский. «Ты готов сейчас приступить к ритуалу призыва, или тебе нужно отдохнуть и приготовиться?» «Ага, массаж бобриных лапок сделать, принять ванну с душистой пеной, и чтобы милая горничная намыливала ему спину», — хмыкнул Павел. «Мне кажется, Миша, твой друг слегка испытывает терпение светлейшего князя». В кабинете воцарилась напряженная тишина. Сергей покраснел, но сжал челюсти и резко кивнул. «Я готов». наверное потому что понятия не имею, что я делал в прошлый раз, — пробормотал он и сделал шаг вперед. «Не переживай, мы тебя поддержим. Поможешь со сдерживающим кругом?» — спросил князь, повернувшись к отцу Федору. Настоятель кивнул и молча вышел в центр зала. Ронский в это время сделал какой-то замысловатый пас рукой, после которого ковер, лежавший в центре, сам собой отъехал в сторону. На полу был вычерчен ровный круг, и обрамлен каким-то серебристым металлическим кольцом. «Ну, теперь понятно, зачем ему такой большой кабинет, где ничего, кроме одного стула, скамейки и запертого шкафа, нет», задумчиво протянул Павел. «Похоже, твой родственничек призывом не в первый раз пользуется». «Северная застава, может, и не так подвержена атакам демонов, но обычных монстров и тварей тут больше, чем в любом другом месте страны», поймав мой взгляд, принялся объяснять Даниил Лаврентьевич. И с каждым месяцем их становится все больше. Он опустился на колени и достал из ножен небольшой кинжал. Проведя по ладони лезвием, он тут же начал рисовать на полу сложные руны. Все они были мне знакомы, но я не видел раньше, чтобы их применяли в связке. Все-таки магия этого мира немного отличается от известной мне, и предстоит еще многому учиться, чтобы достичь того уровня, которым я обладал до моей последней встречи с сестрицей. Когда Пронский закончил, отец Федор занял его место, заполняя круг практически такими же рунами на собственной крови. Когда он закончил и вышел за пределы ритуальной площадки, металлическая линия круга начала словно изнутри светиться мягким голубым светом. «Сергей!» — отец Федор отступил на шаг, поворачиваясь в сторону кусающего губы оборотня. «Теперь твоя очередь!» Друг нервно сглотнул, достал череп совы и зашел в центр круга. И на Кенти прыгнул следом, устроившись у его ног. «Только предупреди, если опять начнется подобное представление», пробормотал Роман, отходя подальше. «Нужно же хоть немного быть морально к этому готовым». «Вот и готовься морально с самого начала», буркнул Сергей и закрыл глаза, проводя пальцами по гладкой поверхности черепа совы. Артефакт засветился зеленым светом, а воздух в комнате стал густым. Дышать становилось все тяжелее, а свет от магических светильников начал мигать, то погружая комнату в кромешную темноту, то озаряя искусственным светом. Я покосился в сторону окна, отмечая, что снаружи было еще достаточно светло, но по какой-то причине этот свет не проникал в помещение через стекло. Я впервые присутствовал при подобном ритуале, и мне, мягко скажем, было не по себе. Нечто подобное чувствовала и Мила, которая прижалась к моему боку и напряженно оглядывалась по сторонам. Все тени, которые отбрасывали находившиеся в комнате предметы, даже те, что отбрасывали мы сами, вдруг пришли в движение, потянувшись к кругу. Это вообще нормально? Прошептал Роман, бросая взгляд в сторону двери. Для некромантии... Вполне. Так же тихо ответил Пронский. Не переживайте. «Если что-то пойдет не так, я в состоянии справиться с последствиями слабого ритуала призыва», — усмехнулся он. «Правда, если он выйдет на первого стража, то здесь, конечно, будут возможны варианты». «Слушай, Миша, а мне реально нравится этот мужик. Он умеет поднять боевой дух и успокоить перед битвой», — Кикикнул Павел, разрезая своим голосом гнетущую атмосферу. Внезапно череп в руках Сергея резко вспыхнул, и из него вырвался клубок черного дыма, который начал кружить над кругом, сливаясь с поглощенными тенями, постепенно обретая форму. «Ну, «Наконец-то явилось», явилась, проговорил Пронский, открывая глаза, которые только что закрыл. Я увидел, как золотистая кайма начала стремительно увеличиваться, практически полностью окрашивая радужку его глаз. Дым окончательно сгустился, и перед нами возник призрачный силуэт женщины в длинных, истлевших одеждах. Ее голова была скрыта под капюшоном, который, впрочем, она почти сразу с себя скинула, показывая нам свое красивое, но мертвецки бледное лицо с ярко горящими зеленым светом глазами. «Опять ты...» — недовольно прокряхтела она, сжав тонкие губы и пристально глядя на Сергея. «Неужели тебе мало того, что я уже рассказала?» «Со мной теперь поговори...» — проговорил Пронский, внимательно разглядывая явившегося на зов духа. «Ты очень сильный. Мне это нравится», — прошептала она. Огонь ее глаз вспыхнул ярче, и она улыбнулась какой-то хищной улыбкой. Сделав движение рукой, она крутанулась на месте. «Сбежать, что ли, — решила», — усмехнувшись, поинтересовался князь, сложив на груди руки. «Кто тебя послал?» «Ты, может, и привязана к тому месту, из которого мы тебя вытащили, но точно действуешь добровольно. На кого ты работаешь?» «Ты можешь удержать меня, но ты не тот, кто может мне приказывать...» Ведьма замерла и прошептала, практически не размыкая губ, глядя исключительно на Пронского. «Возможно. Но я тот, кто может одним движением развеять тебя в прах», — холодно ответил князь, и золотистая кайма вокруг радужек вспыхнула ярче. «Пока ты находишься в этом круге, ты не можешь уйти и пользоваться своими силами. Подумай, прежде чем дерзить!» Ну ты сволочь! Я же тебя так красочно подставляла от всего своего черного сердца! Ты еще юн! Я думала, ты мне поверишь!» Повернулась она к Сергею, который только развел в сторону руки на ее слова. «Что вы хотите узнать?» «Зачем ты откликнулась на зов некроманта?» Посмотрел он на Сергея и покачал головой, словно подтверждая свои слова насчет того, что его просто хотели заманить в ловушку. «Потому что он ищет сильных магов. Ему нужна их жизненная сила, чтобы воскреснуть», — пожала она плечами. «Я говорила правду в прошлый раз. Практически. И мне добавить больше нечего. Если бы я привела истинного некроманта к нему, то он бы меня освободил». «Первый страж?» — спросил Сергей. «Нет, император вашей страны!» — сплеснула руками ведьма. «Конечно же, первый страж! Он повелевает и управляет душами, поэтому я не могу нарушить его приказ!» «Лебедев там?» — перебил ее отец Федор. «Нет!» — выдохнула она. «Да я даже знать не знаю, о ком вы говорите. Мне же нужно было хоть как-то заманить вашего одаренного мальчика в ловушку! Причем здесь первый страж и демоническая колонна, Задал я давно интересующий меня вопрос. «Какая колонна?» — фыркнула ведьма. «Мой хозяин никоим образом с демонами не связан». В тот же миг череп окутало яркое зеленое пламя, и ведьма исчезла с пронзительным визгом. Сергей отшатнулся, выпуская из обожженных рук артефакт. «Что случилось?» — Мила схватила его за плечо. «Кто-то смог оборвать связь». Пронского прервало громкое кваканье инокентия. Мы все посмотрели в сторону жабы, которая продолжала что-то очень усердно нам рассказывать. Потухший несколько секунд назад череп вновь вспыхнул ярким светом, а глазницы засветились синим огнем. Пол в комнате дрогнул, а по стенам прошла едва заметная рябь. Ленья круга ярко засияла, освещая погрузившуюся в темноту комнату, когда светильники окончательно потухли. Перед глазами стала череда картинок — Уже знакомый нам заснеженный лес, черная колонна, только теперь уже испещренная мерцающими рунами, несколько демонов вокруг нее и прикованный цепями к самому ее центру полуобнаженный человек. Он поднял голову, и я встретился с этим человеком взглядом, с трудом узнавая в нем своего наставника. «Ну, допустим, на этот раз ты нас якобы предупредил». Простонал я, когда очертания комнаты вернулись, а в комнате вновь зажегся нормальный свет. «Я понял!» — прохрипел Сергей, хватаясь за голову. «Это никак с черепом совы не связано! И с призывом этой ведьмы ненормальной! Артефакт только усиливает связь!» «Что с тобой?» — Мила подошла к сидевшему на полу оборотню некроманту, который поднял на нее покрасневшие глаза. Девушка провела ладонью по его лицу, убирая кровь, хлынувшую из носа. «Все в порядке. Наверное. Но если он еще раз попытается таким образом со мной связаться, то я сомневаюсь, что это переживу», — простонал Сергей, ложась на спину и закрывая глаза. «Как голова кружится!» «Я один видел Дмитрия Игоревича», — спросил я, глядя на Пронского, который начал перебирать на столе какие-то бумаги. «Нет, конечно», — рихнул он головой. «Я тоже сразу об этом не подумал». Последний раз мы экспериментировали с установлением связи между фамильярами. У меня такой игрушки, к сожалению, нет. У Димы это ворон, который очень редко появляется при посторонних. Мы хотели сделать так, чтобы ворон Лебедева и Иннокентий смогли наладить между собой ментальную связь, на всякий случай. Вдруг бы повторилось нечто подобное, и мы вас потеряли. И вы действительно думаете, что это все дело рук Лебедева? Скептически спросил Роман, помогая Сергею подняться на ноги. «Ну, если исключить, что кто-то третий может общаться с некромантом через его жабу, то да. Артефакт усиливает не только Сергея, но и его питомца. Скорее всего, именно поэтому ему удалось связаться с нами подобным образом», быстро проговорил Пронский. «Ага, вот она». Он развернул карту и внимательно начал изучать отмеченные красными крестами места, «Ладно, тогда почему он не сопротивляется?» Нахмурившись, поинтересовалась Мила, подходя к князю. «Он явно мог дать бой этой куче демонов, если, конечно, там нет кого-нибудь из высших. Возможно, все дело в цепях, которыми его сковали. Или что-то другое, что сдерживает его силу», задумчиво протянул отец Федор. «Здесь!» Он ткнул пальцем в красный крест на карте, который располагался не так уж и далеко от заставы. Прикинув масштаб, смог определить, что это не больше 20 километров. «Уверен», — пристально посмотрел Пронский на настоятеля. «Да, мы с князем Уварвым были здесь». «И да, Даниил, эта колонна в то время была разрушена лично князем в моем присутствии», — покачал он головой. «Стоп, если это все-таки ловушка», — спросил Роман. «Все возможно, даже скорее всего». — невесело усмехнулся светлейший князь. — Но я все равно отправлюсь, чтобы проверить. — Мы пойдем с вами, — уверенно проговорила Мила. — Если это не ловушка, то у Сергея через Кешу есть хоть какая-то связь с Дмитрием Игоревичем. Миша уже бился с демонами и разрушал колонну, а я его в случае чего могу усилить. Роман просто очень сильный и быстрый. Можете, конечно, взять с собой отряд клириков и стражей, но от нас пользы будет явно больше. Вы. «Меня Уваров прибьет, если с вами что-то случится», — вздохнул Пронский, покачав головой. «Ты — наследник престола Российской империи. Тебе бы в дворце сидеть, а не по полям бегать». Он пристально посмотрел на меня, словно таким образом пытался отговорить от всего этого. «Они все равно найдут способ сбежать», — кмыкнул отец Федор. «Проверено лично на своем многострадальном опыте. Идите вместе. Большой отряд привлечет внимание». «В случае угрозы просто уходите!» «Хорошо. Вот что мы сделаем!» Пронский развернулся к столу и быстрыми движениями начертил на карте маршрут. «Мы двинемся небольшим отрядом. Я, Михаил, Сергей, Мила и Роман. Федор останется здесь и организует оборону на случай, если это отвлекающий маневр. Если что-то пойдет не так, он сможет быстро выслать подмогу». «Мы пойдем пешком?» — спросил Сергей, разглядывая витиеватый маршрут. «Несколько порталов я могу организовать, а дальше — да, пешком. Чтобы не привлекать внимание». Он подошел к шкафу и достал оттуда несколько свертков, протягивая нам. Теплые плащи. На улице холодно, а магия не всегда спасает от обморожения. Но плащи артефакторные, поэтому в такую погоду их должно хватить. «Ступайте вниз, поужинайте». Вас Артем проводит. Через час отправляемся.